Глава шестнадцатая. Второй год обучения закончился. Сижу в раздумьях. Куда податься? Снова провести лето, развлекая братьев, как-то не тянет. Ну вот не капельки. Осудя по толстым намекам, придется. А может, ну его нахрен. Понятно, что нужно налаживать контакты и все такое. Но не все же лето. Мне между прочим еще тренироваться нужно. Да и вдоваиной Европии побывать интересно. Тот же Дрезден, хотя нет. «Не стоит в Германию лезть. Личина у меня надежная, но мало ли, вдруг да найдется среди белогвардейцев кто-то глазастый. Через год-два в Росту окончательно, да и за матерей малость, вот тогда и посмотрю». «Задумался?» — поинтересовался Зак в припрыжку спускающейся с лестницы. «Угу, думаю, вот в Европу податься, хотя бы до августа». «От братьев отдохнуть?» — засмеялся одуванчик, с размаху приземляясь тощей задницей на скрипнувший диван, обтянутой цветастой материей. Зак в последнее время увлекся дизайном и потихонечку обставляет дом в кривольском или, скорее, даже африканском стиле. Ярко, броско. Мне нравится. Да и братья, мощившие поначалу носы, пригляделись и оценили. Все это ты понимаешь. Мне, между прочим, в Дании еще нужно отметиться на легкоатлетических соревнованиях. Да и по Европе не мешало бы покататься с той же целью. Так и ржай, не понял проблемы друг. Обратство. Андерсон уже намекал, что братья ждут повторения прошлого лета. Помню, как же? Зажмурился Мартин, довольно явно что-то вспоминая. Классно ты отдых организовал. Забудь. Сплюнь и разотри. Давид свои обязанности на тебя переложить хочет. Вдруг да поддашься. Вице-президентом стать хочется. Выдаю сокровенное, чуть смущаясь. Забудь. Уверенно повторяет Зак. Во взгляде которого омельякнуло легкое сочувствие к человеку, не понимающем очевидных вещей. Максимум до голосования допустят, да и то исключительно для игры в демократию. На такой пост баллотируется не только и даже не столько сам кандидат, сколько его родственники. Молчу, подумать только. А Дуванчик ткнул меня носом в очевидное. Знал же ведь эту кухню, но раз пошла такая пруха, думал перебороть тенденцию. Как же великий и неповторимый я! Так и скажи, соревнования до、да、срочнее встретиться нужно. В августе сможешь вернуться? Ну, во Франции в середине августа как раз интересные соревнования проводят в Шампанье. Хотелось бы попасть, но если надо, ну так и оторвись с братьями в начале лета. Пожимает плечами Зак, для которого все очевидно. А к концу лета вернешься? Большинство так делает. Хиваю молча, но надо же. Зак. Нет, точно в Европе проветриться нужно. Слишком я залип в дела Фибета Капа, слишком авторитетами увлекся. Не заметил, как сознание форматируется. Учили ведь, а не заметил. Впрочем, чего это я? Недоучка, пусть и не бесталанный, но натасканный на другие ситуации в совершенно иной реальности. А взять того же Андерсона или Уоррингтона. С детства ведь учат. Да не вообще, а совершенно конкретным вещам для конкретных ситуаций. Ладно, хлопаю ладонью по дивану и встаю. Через пару дней чемпионат Нью-Йорка по легкой атлетике поучаствую, а потом оторвусь с парнями. А потом в Европу. Подхватил Зак. Хм. Можно прилепиться к тебе. Если мешать буду, ты скажи сразу, не стесняйся. Я просто в Европе не был ни разу, ну, никаких проблем. Развлечения. Пумпу, пумпурум. Сержант Дон Ларсон. Покрутил карандаш и начал было грызть ноготь на большом пальце, но быстро опомнился. Какие же развлечения для богатеньких придумать можно? Благодарный дальнему родственнику за участие в судьбе, он старательно ломал голову, вспоминая привычки богатых. «Да что ж им может понравиться-то? Театры какие!» «А, надо было уточнить у кузена, а не кивать с умным видом!» Покосившись на телефонный аппарат, медленно качнул головой. «Нет уж!» Это своеобразный экзамен. Раз взялся, то изволь довести дела до конца. Шутка ли? Столько лет в капралах ходил, несмотря на все благодарности. По уму рассудить так и не дотягивал до сержанта. Такая глуба мышц с пистолетом, действующая исключительно на рефлексах. Мозги вроде и есть, но почему-то не пользовался. Со школы еще привык полагаться на ширину плеч, на крепость кулаков. Да так и повелось. А с эриком, батц и уже сержант, да нея бы какой. А представитель полиции в университете Нью-Йорка, по-моему, если то должность пусть и не вполне официальная, но и лейтенантская, ничуть не меньше. Знакомства-то какие: студенты из братства, профессура, да возможность посещать лекции как вольнослушатель. Удобно, как ни крути. Этот, как его, Имидж и самообразование, как начал мозгами пользоваться по назначению, так и пошло. Не деревенщина, перебравшаяся в городские трущобы. А сержант полиции при университете культурный полицейский с большими связями, даже вон капитана Айзберг по-другому говорить стал. Не на равных, но、ну, да это такой тип, что на равных только о помощников мэра воспринимает, никак не меньше. Но уважительно. А ну и верно, подвернулся Дану шанс, и он этот шанс не упустил. Что ж не уважить-то? Развлечения, мать. Да я только самые примитивные знаю, вроде собачьих боев. О. Вот я дурак. В театрах Эрик и без меня разберется. Да и не удивишь этим богатеньких. А вот в клоповниках, каких развлекалово дешевое да суровое, это может пронять. Подтянув к себе листок, начал торопливо корябать карандашом. Петушинные бои. Агась, Кривой Леев точно знает. А мы с ним как-никак земляки. Скажу, что для детишек богатеньких так точно не откажет. Они на ставках ни одну сотню там оставят. Ха! «Скорее, даже не одну тысячу. Тем более, что и не разбираются ни хрена. И предупредить, чтоб тамошние не докапывались. Они, конечно, и сами не больно-то дурные богатых трогать. Кипиш какой! Да и подсадить их на бои, как будут денежки таскать исправно. Человек с соображением на ставках с такими дурнями свой четвертак точно заработает. Но все равно предупредить надо». «Дан», — окликнула его лейтенант, — «тут за пара». «Джефф, вот веришь ли, не могу». Не вставая, отозвался сержант. Не понял, нахмурил брови начальник, грозно двигая челюстью и хмуря брови. Бунт на корабле? Слышал, что я при университете. Быстро начал Дан. Проект наклонился. Поводить по тручёбам студентиков, чтоб прониклись. После такого и об увеличении финансирования можно будет поговорить. И Ларсом многозначительно подмигнул, и лейтенант восхищенно осклабился, сверкнув редкими зубами с парочкой золотых коронок. Голова, ну голова, а можно еще будет в спектакль поставить, ну там задержание особо опасного, перестрелка, тише, зашипел Дан, идея слишком хорошая, не дай бог запрут, да как свою представят, или просто проговорятся раньше времени, я им начал лейтенант грозно, ну ты прав, нечего трепать на правое и налево, могила. Дан показал, что зашивает себе рот, прикрыв листки ладонью от потенциальных шпионов. «Капитану скажем, что работаем над увеличением финансирования участка, да разъясним, что и как». «Остальные и без разъяснений обойдутся», — ухмыльнулся лейтенант, благодарно кивая. «Ага, давай приземляйся рядом». Дан подтянул от соседнего стола поскрипывающий стул «Мне когда вещдок», перекочевавший из хранилища под задницу детектива Стеббинса. «Да вместе думать будем». Со спектаклем ты здорово придумал. Злачные местечки значит. А расскажу. Понял, да, него сомнения. Чужие идеи за свои выдавать не привычен, да и не нужно мне. Родня. Понимающий тяжелого лейтенант подвигаясь поближе. Злачные местечки говоришь? Да, чтоб прониклись. Жуть и нагнать маленько, но、ну, не перепугать. А так романтичная жуть. Что потом друзьям хвастались, в каких они притонах побывали под прикрытием? Реши. Алисельтенанта стукнул по столу. Красивые бои, жутко и противно одновременно, но завораживает. Да, еще по борделю мойредрю провести можно. С окошечками для подглядывания. Живился Дэн карябая карандашом по бумаге. Делно. Впечатления наберутся. Там же самая требия посетится. Цирк у родов как есть. Пару раз приезжал туда по вызовам. Такого насмотрелся. Одногорая проститутка. Это ж вообще. одноглазые есть, старухи всякие, а ушка клиенты? Мне-то не рассказывай, хмыкнул лейтенант, будто сам не бывал. Пиши. Ирландский бокс. Это что за хрень? Удивился Дан. Я пару раз смотрел в молодости, так скажу тебе, ни разу не впечатлился. Техники никакой, только месилово. А, понял. В этот раз получше должно быть. Ребята Литла устраивают. Считай тот же бокс, только по старым правилам. Без перчаток. Раунд считается до падения. Ну и прочее в том же духе. Ногами легаться можно, броски некоторые. Там вся ирландскость чисто для антуража, для зрелищности. — И ничего, — поразмыслив отозвался сержант, — здоровски должно выйти. Полуголые мужики на ринге хрипят, перемазанные своей и чужой кровищью. Договорники? — Литл божится, что все честно. Но ты ж этого утырка знаешь. — Ну да, ну да. Десяток энтузиастов старого бокса да вперемешку с профи, которым все равно выигрывать или проигрывать, лишь бы денежку в руки сунули. Собачьи бои. Чуточку неуверенно предложил лейтенант. Но «Ну, думаешь, не видели? Эрик рассказывал, как они всей компанией пару раз ездили на такие. Хотя, может, с людьми собака против человека и все такое. Ротиво законно. Развучал вялый ответ. И что? Постоянно глаза закрывать приходится. А, давай. Есть у меня подвязки. Прикрыть этих сучат не могу. Связи аж в мэрию идут. А вот провести. Аррудолжниковых подключу, проведут. Не бойся, еще рады будут, что богатеньких привел. Так, что еще? Спораешься? Интересуется Макормик негромко, присев рядом с массажистом, разминающим мне икры. Должен. Если не случится чего-то из ряда вон, минимум в тройку войду. Привок, и тренер встает, щелкнув коленными суставами. В прошлом профессиональный футболист с обширнейшей коллекцией переломов, вывихов и ушибов. Примечание. Имеется в виду американский футбол. Маккормик вон чуть за сорок, а при движении постоянно что-то хрустит, щелкает и болит. Живая антиреклама профессионального спорта. «Парни!» – заглядывает в раздевалку распорядитель. «На выход!» – иду, перекатываясь с пятки на носок, чтоб мышцы не остывали. Другие спортсмены, да по-разному. Парочка откровенно пробирают, вижу даже сигареты в зубах. Ну да, как же никотин повышает объем легких. Примечание: в те годы считалось именно так, не без помощи табачного лобби, разумеется. Спортсмены почти поголовно курят. Я выгляжу белой вороной. Нервные смешки, переговоры, слышу, но не вникаю. Мимо ушей проходят и похрипывающие объявления парадёв. По Кажется, нас представляют, но своих соперников уже знаю. Пересекались на соревнованиях, да и до сия заботился собрать. Майки Шор, немного полноватый, возрастной уже спортсмен, отметился рядом негромких скандалов, обвинялся, да в чем он только не обвинялся. Подловатый человек, но осторожен и не дурак. За руку его почти не ловили. Алири, ожерельный департамент, хрипят динамики. И сидящий перед микрофоном репортер начинает расписывать бравого пожарного с его реальными и, что скорее, мифическими подвигами. Разбег, стадион замирает, ирландец отрывается от земли и семь ярдов и шесть с половиной дюймов. Примечание: порядка семи метров. Орет спортивный репортер, иступленно заводя толпу. Представьте только себе эти цифры, дамы и господа. Достойный результат, чего и говорить. Мировой рекорд на ней держится на отметке семь метров девяносто три сантиметра. На дорожку выходит Эрик Ларсон, студент университета Нью-Йорка, один из тех людей, о которых любит писать бульварная пресса. Сволочь, всего-то двадцать пять долларов в покер проиграл, а нагадил в ответ на всю тысячу. Со средоточиваюсь и начинаю разбег. Дорожка ложится под ноги, черта, заступ. Ууу, гудит стадион, увидев, что я не прыгнул, а остановил разбег. Вторая попытка. Вдох, выдох, разбег. В этот раз перестарался. До линии оставалось сантиметров пятнадцать. Силой оттолкнувшись, лечу над ямой с песком и жестко приземляюсь на спружинившие ноги. Восемь ярдов и три дюйма. Да, думаю, кубок Нью-Йорка по прыжкам в длину останется у университета Нью-Йорка. Никак, парни. Чуть улыбнувшись, пожимаю плечами. Радню навестить, да в европейских соревнованиях поучаствовать. Очень уж на Олимпиаду хочется попасть. — У-у-у! — волком воет Джокер, подтянув к небу острую мордочку. — Ау-у-у! — Чего это ты? Стоящий поблизости брат на всякий случай отодвинулся от официального чудика братства. — Ларсен уезжает. Лесли утер вполне реальную слезу. — А я-то надеялся на отрыв, как прошлым летом. — Эрик, — начал Андерсон укоризненно, — я на тебя, парни, — перебивая начавшийся гомон, подняв над головой тетрадку. Отрыв будет. Да поставьте вы меня на место, опустите. Отряхивая руки от штукатурки, потолок оказался пугающе близко от лица. Планы не меняю. Да дослушайте,、да, что вы воюете, как члены моего племени. Команчи или викинги? Интересуется Джокер дурачливо. Да вы страшнее вместе взятых воюете. Были бы здесь приведения, давно бы через канализацию избежали. Нетрезвый, а кое кто и обдолбаный молодняк захохотал и принялся завывать на все лады. несколько минут дикой какафонии, от которой заболела голова, плюнув на все, присоединяюсь к войу, выводя волчие рулады. Все, все, тетрать видите, молчать умеете, не томи. Что в за пределы братства ни слова, даже родным. За интригованный даже Андерсон и вечно невозмутимый Уорингтон. Мы с Даном родственник дальней, если что, да знаем, знаем, единственный коп на весь универ. Програмка короткая, но Складываю пальцы щепотью и целую воздух, над ними имитируя итальянцев. Трущобы. Экскурсия по самым злачным местам. Ниже только ад.